рина неуверенно вошла в клинику в ночь перед операцией вся ее решимость куда то исчезла она ворочалась сбоку на бок долго лежала с закрытыми глазами представляя себя с новой грудью успокаивала себя тем что процедура несложная и неопасная но уснуть так и не смогла раньше ей приходилось бывать в операционных хотя ей же удаляли аппендицит в раннем детстве ну конечно Даже шрам остался, предмет Рининых волнений и огорчений. Хотя Васик говорил, что шрам едва заметен. Это, мол, даже пикантно. Денег не хотел давать, жмот. На шлифовку лазером безобразного с Рининой точки зрения трубца. Самой операции по удалению аппентикса Рина не помнит. Ей было года три или четыре. Тогда же выяснилось, что у Рины Кудрявцевой Аллергия на какое-то лекарство. Что значит «на какое-то»? В платной частной клинике, где Ирина сдавала анализы для операции по увеличению груди, ясно сказали, что это аспирин. Проверили мамины слова. Самой Ирине так и не удалось до нее дозвониться, но подружка, которая она дала поручение, сумела таки связаться с Кудрявцевой старшей и все выяснить. Ах, какая хорошая подружка! Прямо ангел-хранитель, недавнее Иринина приобретение, окружила девушку такой заботой, что другое было бы неловко, но только не Ирине. Красота для того и существует, чтобы ей поклонялись. О том, что в данном случае речь идет о женщине, Ирина как-то не задумывалась. А ведь женщины ревнивы и завистливы, и помощь от них надо принимать с опаской. А вдруг за этим что-то кроется? Но глупенькой Ирине это и в голову не пришло. И вот она в клинике. Дата операции назначена. Ее ждут. Здравствуйте. Проходите. Улыбнулась девушка на ресепшн. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Какое там не волнуйтесь? Еще не родился человек, который без волнения ложится на операционный стол в ожидании общего наркоза. Мучает мысль. А вдруг не проснусь? или наркоз дадут плохой и я все буду чувствовать а у вас наркоз хороший спросила ирина у девушки самый лучший да вы не волнуйтесь а вот и георгий рубенович ирина вздрогнула что поджилки трясутся улыбнулся хирург операция несложная не ты первая не ты последняя Анализы привезла? Да. Давай я посмотрю. Рина полезла в сумочку и протянула ему листки с печатями и подписями. Георгий Рубенович взял. Внимательно стал их изучать. Так. Анализы хорошие. Спит, гепатит, сифилис не обнаружен. Гемоглобин 110. Маловато. — Да вы поглядите, какая она худенькая! — жалостливо сказала девушка на ресепшн и поправила бейджик с именем Валентина на пышной груди. — Голодом себя морят, профессия у них такая. Но откуда ж гемоглобин? — Все равно плохо, а все остальное в порядке. Выяснила, на что у тебя аллергия? — Да, — кивнула Рина, — на аспирин. «Странно. Никогда раньше не слышал, чтобы на него была аллергия. Впрочем, всякое бывает. Это точно?» «Брали какие-то маркеры?» Рина намурщила лобик. «Ладно, учтем. На остальные лекарства нет аллергии?» «Нет». «Импланты привезла?» «Да». Рина полезла в сумочку. «Ой!» «Что такое?» «В машине забыла!» «Ну, беги!» Ирина метнулась к дверям. Когда она ушла, девушка на ресепшн сказала. «Примета плохая, Георгий Рубенович. Ты, бабка-гадалка или медсестра с десятилетним стажем?» Рассердился тот. «Не каркой Анализы в порядке. Я проверил. И чего ей еще надо? Такая красавица! Чего там улучшать?» — Работа у них такая, и у нас работа. Не будь таких, как Этерина, мы бы с тобой, Валечка, разорились. Времена сейчас тяжелые, каждый клиент на вес золота. Много у тебя звонков за последнюю неделю? То — То-то. Подпишет она бумаге, что согласна на операцию, и хорошо. Сейчас принесет импланты, отправь ее в кассу. Пусть оплачивает. И начинайте готовить к операции. Поняла? Да, Георгий Рубенович. А язычок прикуси. Они деньги нам несут. Захочет, я и по ведру силикона в каждую грудь вошью. И половину беру удалю, чтобы талия тоньше была. Ее дело. Георгий Рубенович ушел. Вскоре вернулась запыхавшаяся Ирина. Вот, принесла. — Ноябрина Александровна, вам надо подписать вот этот документ, — сладко сказала Валентина. — Что это? — Согласие на операцию и договор. Мы предоставляем вам следующие услуги. Здесь все написано. Читайте. Ирина пробежала глазами текст, не вникая в суть. Она так волновалась, что листок в руке подрагивал, строчки в глазах расплывались. Взяла ручку и, не глядя, подмахнула. Протянула договор медсестре. — Вот. — Проходите, пожалуйста, в кассу. — Еще слаще, — сказала та, — оплачивайте услуги. Через час Рина уже лежала на операционном столе. До нее отсюда вывезли каталку с неподвижно лежащей на ней брюнеткой. Стало так страшно, что язык прислуг гортани. Рина даже начала заикаться. «Я на не могу!» Дородная женщина с усиками над верхней губой обняла ее за плечи и повела к столу, над которым висела страшная многоглазая лампа. «Как зовут?» «Рина!» «Рина! Ох, какая худышка!» Женщина по-матерински прижала ее к себе но ну, не волнуйся. Наркоз сейчас дает хороший, ты крепко уснешь, будешь видеть сладкие сны, а проснешься еще краше. Ну, ложись!» И вот она на столе. Женщина с усиками перетянула предплечье жгутом и теперь поглаживает ее тонкую руку, ища вену. «Глубокие и, похоже, плавающие. Кулачком поработай!» Рина покорно сжала и разжала кулак. — Что там, Ольга Фёдоровна? — Да вены у неё тоненькие, никак не поймаю. — Колите уже! — взмолилась Рина. — Да куда ж колуть? А в ногу, Ольга Фёдоровна. — Сейчас, вот она! На лицо Рины легла кислородная маска. «Дыши!» – раздался над головой мужской голос. Ирина глубоко вздохнула раз другой и провалилась. Очнулась она, когда рядом раздалось. «Ну вот и все! А ты боялась!» Потом она почувствовала боль. К ней Ирина не была готова. Почему никто не сказал, что будет так больно? те что? что такое?» болит с трудом выговорила она. «Ну, потерпи, я же сказал, поболит!» Георгий Рубенович, операция прошла успешно. Скоро дам тебе возможность полюбоваться новой грудью. А сейчас спи. Наркоз будет отходить примерно час. Потерпи, девочка!» Ее ввезли в палату и бережно стали перекладывать с каталки на кровать. — Ну вот, Валечка, а ты боялась. Наркоз отойдет, дашь ей антибиотики, сразу четыре таблетки. Инфекция нам сейчас не нужна. Идем, я дам тебе назначение. Так плохо Рине не было еще ни разу в ее коротенькой жизни. Даже когда она болела сильнейшей простудой и лежала дома с высокой температурой. Сейчас ее словно в стиральной машинке прокрутили а потом включился другой режим – отжим. Мелкая беспрерывная дрожь сменилась ломотой во всем теле и каким-то неприятным одервенением рук и ног. Ей было плохо. Грудь невыносимо болела. Через час пришла медсестра. Протянула таблетки. Это надо выпить. Рина послушно выпила. Потом она почувствовала, что становится трудно дышать. Одервенение сменилось слабостью сказать она ничего не успела но увидевше ее лицо с посиневшими губами медсестра вдруг закричала георгий рубенович о господи идите сюда того что произошло дальше не ожидал никто и готовы к этому в клинике не были когда рина потеряла сознание в ее палате были георгий рубенович врач анестезиолог ольга федоровна две медсестры пульс не прощупывается Отчаянно закричала Валечка. «Давление, давление падает, Георгий Рубенович!» Беспомощно сказала Ольга Федоровна. «Что делать?» «Она ж умирает!» «В реанимацию быстро!» И вновь Ирина летела на каталке по больничному коридору. В клинике началась паника. «Не понимаю, что происходит!» Георгий Рубенович беспомощно развел руками. «Подключайте ее к аппаратуре быстро!» «Валя, что ты сделала?» «Я, господи!» — всхлипнула медсестра. «Я просто дала ей таблетки, как вы сказали, и она начала задыхаться!» «Да у нее же анафилактический шок!» — охнула Ольга Федоровна. «Сильнейшая аллергия на антибиотики!» но она сказала...» «Аспирин?» «Да какой к черту аспирин?» «Адреналин! Быстро!» Страшно закричал Георгий Рубенович. «Давление падает!» «Пульс! Она умирает!» Валя дрожащими руками стала набирать лекарство шприц. «Что ты копаешься?» Закричал Георгий Рубенович. «Сейчас?» Медсестра наконец набрала лекарство. «Кали! Куда? В сердце. Дай сюда. Давление падает. Она почти не дышит. Поздно. Молчать. Через мучительных пять минут. Дыхание есть, Георгий Рубенович? Пульс. Пульс есть. Нити видны. Это кома. По крайней мере, жива. Жива, Валя. У меня в кабинете коньяк принеси. А грудь получилась красивая. Не впопад сказал Георгий Рубенович, и дрожащей рукой вытер пот со лба. Все понятно. У нее аллергия на антибиотики. А мы дали дозу слону в пору. Но кто ж знал? Почему Жанна не сказала? Беспомощно развела руками Ольга Федоровна. Усики над ее верхней губой Тоже были мокрые. Ты меня спрашиваешь? Да и какая теперь разница? Все уже случилось. Надо бы родственникам сказать. Подумать надо. Как сказать и что? Ты соображаешь, Ольга, чем нам это грозит? Лицензию отберут. Хорошо, если только лицензию. Как бы за решеткой не оказаться. Дежурить здесь постоянно. «Следить за ее состоянием. Будет падать давление, сказать мне немедленно. Если очнется, тоже сказать. Но это вряд ли», — с сожалением добавил Георгий Рубенович. Пришла Валя с бутылкой коньяка. Георгий Рубенович подошел к раковине, ополоснул лицо, сделал большой глоток прямо из бутылки и достал сигареты. Глубоко затянулся. Руки у него дрожали.